чтобы эти гуси, или еще кто, не вздумали записать разговор. «Что ты забыл?» — спросил Иван Ильич, не отвлекаясь от монитора. Мой пульс подскочил, до ста сорока, не меньше. В ушах свистело, как при резком взлете. Я хотел сказать, что то на не мог выдавить ни слова. «Егор, я очень занят. Если ты по делу, то говори». Воронка сомнений в груди расширялась.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 «Совсем ёбнулся, ага», — добавил Боря. «Тебе придётся идти пешком, он лифт заблокировал Я поднимался на шестой этаж по лестнице. Меня тошнило. От страха и почему-то стыда. Я знал, что Костя грозит увольнение, но мне и в голову бы не пришло, что он решит с оружием вломиться в офис. Ребята тоже не могли в это поверить. Вокруг его рабочего места на полу и на столе были рассыпаны клавиши.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 нарисовал еще одного птиродактеля с моноклем но этот птиродактель отличался от предыдущего вместо державы у него был бильярдный шар восьмерка и снова ничего никаких санкций третий раз я совсем обнаглел и сунул в конверт листок бумаги с надписью алекс Юстусу». я собрал всех покемонов что дальше в течение полугода я саботировал отправку писем отправлял им вырезки из желтых газет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 Как ни странно, это не псевдоним, работал аккуратно, пользовался анонимайзерами, тором и прочим штафом. Но, как и любой бестолковый гусь, совершал ошибки. Вот так оно всегда и бывает. Ты можешь быть очень осторожным, но стоит тебе хоть один раз по запарке забыть ввести верный пароль, и бум, ты уже оставил след. Так и случилось с караташем. Все материалы для своих жутковатых скульптур он закупал в двух компаниях